После месяца изнурительной жары вдруг прошёл дождь, проливной, бешеный, смывающий всё на своём пути, освежающий и обновляющий. В поддержку ливню всю ночь гремела гроза и сверкали молнии. Утром я с трудом добралась до машины, прыгая через лужи и набрав полные туфли воды. Дождь всё ещё моросил, мелкий, нудный и уже раздражающий, хотя ещё вчера я мечтала о нём, как о спасении от духоты и жары. Впрочем, раздражал он меня по одной простой причине. У меня не было зонта. Зонт вчера сломал Сенька, играя сначала в мушкетёра, потом в парашютиста. Мушкетёра зонт ещё выдержал, а на парашютисте сломался, потому что Сенька, прыгая с дивана, держал его не над собой, а перед. В общем, хозяйство моё и без того нехитрое, недорогое и малочисленное, терпело ущерб, урон и постоянную порчу. Каждый день, приходя с работы, я обнаруживала пролитые духи, сломанные очки, рисунки на зеркале, сделанные губной помадой, открученные ручки дверей, разобранный фен, взрывоопасную смесь в электрическом чайнике и сеньку с красным оттопыренным ухом. Он экспериментировал. Несчастным голосом сообщала Надка, и я прощала племянника без выговоров и нравоучений, потому что ухо его красноречиво г о в о р и л а о том, что своё он уже получил. «Хоть бы ты уж компьютер доламывал!» Вздыхала я, но, видимо, всё, что мог Сенька с компьютером, уже сделал. И, слава богу, тот маломальски работал. м ы ш чудесным образом не ломалась и не терялась. А клавиатура, хоть и была постоянно липкая от сладостей, исправно выполняла свои функции. Промокнув под моросящим дождём, я нырнула в салон и завела двигатель. Ремень генератора засвистел, тоненько и истошно. Он всегда так свистел от повышенной влажности. Стараясь не обрызгать прохожих, я вырулила на проспект. Оставалось потерпеть минуты три. За это время ремень просыхал и переставал издавать ультразвук, от которого начинали ныть зубы и болеть голова. Чтобы высохнуть, я включила печку на полную мощность. Ничего, успокоила я себя. Потерплю некоторое время, будет немного душно, зато блузка просохнет. Говорят, понедельник – день тяжёлый, но для меня тяжелее всего пятница. В первую очередь потому, что я тороплюсь завершить начатые на неделе дела. Не люблю оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня, а тем более на понедельник. За выходные теряется настрой, придётся снова входить в ритм, набирать обороты, как непрогретый двигатель. Вот и сегодня с утра я наметила важную встречу с представителем банка «Астрофинанс» Андреем Троицким и с Виктором Ивановичем Малышевым, тем самым, который не выполнял свои обязательства по кредиту, но подал встречный иск этому банку. Эту встречу я хотела провести именно сегодня и именно с утра, чтобы до понедельника осмыслить ситуацию, сделать правильные выводы и, как говорила моя бабушка, не пороть горячку. Виктор Иванович, как выяснилось, один воспитывал троих детей, и это обстоятельство придавало делу неоднозначность. Много ли в наши дни найдётся мужчин, не просто имеющих троих детей, но и заботящихся о них в одиночку? В общем, я хотела посмотреть Малышеву в глаза, поговорить и понять, он тот самый спортсмен, что берёт ипотеку в надежде, а вось как-нибудь пронесёт, и отдавать долги не придётся, или вот этими или вот с И надо поработать с утра, глядя в глаза Виктору Ивановичу и задавая вопросы ему и представителю банка. «За что я ещё не люблю пятницу?» Так это за глобальные, катастрофические, абсолютно непреодолимые пробки. Если в другие дни заторы хоть как-то двигаются, то в пятницу, когда все дачники выдвигаются на свои садовые участки, Гружённые снедью, велосипедами, стройматериалами и всеми членами семьи, включая кошек, собак и попугаев в клетках, машины стоят мёртвы, е и даже регулировщики, выставленные на подмогу светофором, ситуации не спасают. В общем, я попала не в обычную пробку, а именно в затор. Часы отсчитывали минуты, издевательски намекая, что навстречу с Малышевым и Троицким я опоздаю. Дождь усилился, неумолимо превращаясь в ливень. р е м е н генератора снова начал посвистывать. К его ультразвуку добавился скрежет дворников по стеклу. Их пришлось включить, чтобы хоть что-нибудь видеть. Я почувствовала себя очень несчастной. Мне даже захотелось заплакать, потому что пятница, потому что пробка, потому что машина старая и в придачу дождь. А ещё потому, что Виктор Иванович Малышев и Андрей Иванович Троицкий непременно подумают, что я легковесная сумасбродная дамочка, которая опаздывает на деловые встречи, словно на любовные свидания. Я уже достала телефон из сумки, чтобы позвонить Диме и сказать, что тут, на Таганской площади, коллапс из задачников, как телефон зазвонил прямо у меня в руке. «Сашка!» — обрадовалась я, увидев на дисплее родное имя. «Сашка!» — выкрикнула я в трубку, слишком громко и слишком возбуждённо. Но Сашка не заметила моего состояния. Она плаксиво сказала. «Мам, я хочу есть». «Что ты хочешь?» Не поняла я. «Есть. Борщ, котлеты, пирог с капустой, гречку с грибами, утку с яблоками». «Господи, тебя что, там не кормят?» «Кормят». Крайне язвительно, но при этом всё равно плаксиво ответила Сашка. а о в с я н к а й сэр, и пережаренным беконом. Они других блюд не знают, мам». «Ну...» Ты можешь купить продукты и сама что-нибудь сварить. Где сварить, мам? На барабанах. Каких барабанах? В конец запуталась я в тонкостях английской жизни. Мам, ну я же говорила, Джимми увлекается тяжёлым роком. Насколько я помню, Джимми пятнадцатилетний сын Тома и Анны, в семье которых Саша погружается в языковую среду. Ещё у них, кажется, есть восьмилетний Ники. И именно он погружает Сашку весьма эффективно, потому что болтает безумолку, сопровождая свои слова красноречивыми жестами. Сашке в первое время его жестикуляция очень помогала. «Саш, он что, дома им увлекается?» Осторожно, поинтересовалась я, всё ещё не понимая связи между тяжёлым роком и плохим питанием. «Да, весь кикос в том, что тут на каждом углу барабаны, мама!» «Кикос!» Растерянно повторила я явно не английское слово. Он барабанит на ударных установках с утра до вечера. Сначала сам, потом с друзьями, потом снова сам. А родители? Они тоже барабанят, периодически. Особенно папа. Так что готовить здесь можно только на барабанах, мама. Подожди, а ты хоть погружаешься? Ещё как. Я знаю по-английски бухать на бочках – Сбивки ритма, дробь, низкие частоты, барабаны, тарелки и усилитель. Кошмар, согласилась я. Подожди, но у тебя же есть деньги. Ты можешь зайти в столовую и нормально поесть? Нормально поесть, фыркнула Сашка. Это у нас можно зайти в столовую и нормально поесть. А здесь, после школы, нас сразу гонят в автобус и везут на культурную программу. «И ещё как везут, мама! Мы тащимся до Лондона два часа, а потом нас таскают по достопримечательностям. Я даже не знаю, что хуже. Барабаны, достопримечательности или 30 миль в час. Я хочу есть, мама. Борщ, котлеты, пирог с яблоками». «О, господи! Хочешь, я поговорю с Ольгой Викторовной, чтобы она отпустила тебя поесть?» «Она сама голодает», – всхлипнула Сашка. «Ей тоже некогда. Я даже слышала, как она тихо назвала водителя козлом за то, что он еле тащится по пустой дороге только потому, что там стоит знак 30». «Хорошенькое погружение, да ещё на голодный желудок. Я всё равно позвоню учительнице», – твёрдо сказала я. «Лучше в МЧС», – буркнула Сашка. «Я есть хочу». В трубке что-то затрещало, связь оборвалась. Пробка неожиданно тронулась, зашевелилась, как живой организм, и мне удалось проехать перекрёсток, потом ещё один. Если так дальше пойдёт, то навстречу с представителем банка и Малышевым я успею. Но эта мысль уже не радовала меня, потому что представлялась голодная Сашка, бледная, исхудавшая, измученная долгими поездками по бесконечным английским дорогам и грохотом барабанных установок. Попасть в эту группу было очень сложно. Выбирали лучших из лучших, победителей языковых олимпиад. И мы с Сашкой безумно радовались, когда её фамилию внесли, наконец, в список претендентов, а затем и участников. Потом было заполнение бесконечных анкет, оформление визы, инструктажи и собрание участников группы, краткое знакомство с принимающими семьями по импровизированному телемосту. Да и вылетело мне это мероприятие в копеечку. Сашку пришлось приодеть. В Европу всё-таки едет ребёнок, и дать с собой приличную сумму на карманные расходы. А теперь выясняется, что она голодает, а из лексикона лучше всего усвоила музыкальные термины. Нет, я позвоню всё же Ольге Викторовне, поговорю, нельзя ли экскурсии по музеям хотя бы два раза в неделю заменить на полноценный обед. В противном случае я заберу Сашку из этого сомнительного погружения. Словно в насмешку перед глазами всплыла знакомая растяжка. Новые квартиры в ипотеку в Павшинской пойме. Время брать. Низкие ставки. Бесплатное рассмотрение и досрочное погашение. Время брать. Самое время. Потому что Сашка из английских реалий сразу же окунётся в российские. Пусть и наестся вдоволь борща и котлет, но будет жить в тесной убогой квартире, большую часть которой на данный момент оккупируют Сенька и Надка. Я даже ремонт не могу из-за них начать. Так что ещё неизвестно, что хуже. Овсянка и барабаны или родственники, скрывающиеся от бандитов на твоей территории. Учитывая, что Надка в целях конспирации взяла на работе отпуск за свой счёт, оккупация — это полная и не имеющая сроков окончания. Нужно сегодня же вечером сесть и всё просчитать, продумать, взвесить и детально обмозговать, могу ли я позволить себе ипотеку. Я успела навстречу м и н у т а в минуту. Стремительно поднимаясь по лестнице и здороваясь с коллегами, я ловила себя на мысли. Как быстро эти коридоры, лестницы, а главное, люди стали мне родными, близкими, привычными и понятными, словно я сто лет уже тут проработала, словно до суда не было у меня никакой другой службы и других коллег. Меня не раздражали толпы в коридорах. Я знала... «Раз толпятся люди с озабоченными лицами, значит, идёт суд. И немножечко справедливости, дай бог, прибавится в этом мире. И как чудесно, как замечательно, что к восстановлению этой справедливости я могу приложить свои силы, свои знания, интуицию и жизненный опыт. Словом, необыкновенный подъём и практически счастье ощущала я, приходя каждый день на работу в суд». Дима уже сидел в кабинете, бодрый, подтянутый и ы й Ни капельки не промокший, в отличие от меня. Конечно, вряд ли у него не кстати сломается зонт. А если вдруг и сломается, то непременно найдётся запасной. Такой же добротный, стильный и дорогой. Как бы мне научиться так жить? Запасными зонтиками, без в и с т я щ и х ремней генераторов и прочих непредвиденных ситуаций. Здравствуйте, Елена Владимировна. Доброе утро, Дима. Он посмотрел на мои мокрые волосы, влажную блузку, туфли, в которых хлюпала вода, и спросил. «Знаете, что нужно сделать, чтобы кончилась жара?» «Что?» Я скинула промокшую обувь и достала шлёпанцы, которые хранила под столом на всякий случай. «Купить вентилятор». Дима так это сказал, что я не поняла, пошутил он или поделился со мной серьёзным жизненным наблюдением. А чтобы пошёл дождь, нужно помыть машину. Улыбнулась я своему помощнику. Ситуация с обувью складывалась катастрофическая. По всему выходило, что с представителем банка и Виктором Малышевым мне придётся беседовать в шлёпках, из которых торчат пальцы с неоново-оранжевыми ногтями. Вчера я взяла у н а т к и лак и, не заметив предупреждающую надпись «Неон», сделала педикюр. Перекрашивать было лень, не люблю долго возиться с косметикой. Да и дождь уже шёл. а значит, утром босоножки можно сменить на туфли. Теперь намокшие замшевые лодочки из бордовых превратились в грязно-серые. Замша намокает некрасиво, темнеет и теряет форму. В общем, несмотря на то, что не опоздала, выглядела я всё равно как легкомысленная сумасбродная дамочка. Утешала только одно — судебное заседание будет вечером, а к этому времени туфли высохнут. т д и м глянула я на часы, — «А где наши истцы и ответчики?» «Я чуть с ума не сошла в пробке. Думала, опоздаю, а их до сих пор нет». «Так ещё без пятнадцати». д м а посмотрел на свои часы. «Вы сегодня рано, Елена Владимировна». «Как без пятнадцати?» Предположить, что часы у Димы идут неправильно, было безумием. Поэтому... «Ну, Сенька», — покачала я головой. «А я-то думаю, почему у меня все часы в разнобой идут?» «Впрочем, это замечательно, что ещё время есть, волосы немного просохнут, и кофе можно выпить». Я включила древний металлический чайник. Но кофе в банке не оказалось. Уж не знаю, почему так повелось, но когда мне с утра нестерпимо хочется кофе, то банка абсолютно пуста. Я выбросила её в мусорную корзину и почти тем же тоном, как и голодная Сашка, спросила. «Дима, вы опять забыли купить кофе?» Обязанность покупать кофе лежала на Диме, но он периодически, несмотря на свою потрясающую пунктуальность и обязательность, не успевал отследить, когда банка становилась пустой. «Забыл», — улыбнувшись, развёл руками Дима. «Вы же знаете, Елена Владимировна, мою любовь к продуктовым магазинам». «Кофе — это не продукт, Дмитрий, это лекарство». «Да купил, купил я ваше лекарство». Засмеялся он, доставая из своего портфеля банку кофе. «Ну и шуточки у вас. Если честно, я не подозревала в нём способности к розыгрышам, особенно таким жестоким. Просто вы кофе очень много пьёте», — сказал мой помощник, глядя, как я насыпаю в чашку три ложки. «Сердце посадите». Он ещё и о моём здоровье заботится. Я подумала и положила ещё одну ложку. «У вас устаревшие сведения, Дмитрий». В последнее время медики стали утверждать, что кофе спасает от инсультов и инфарктов. «Да? Они отменили кофеин?» «Нет, просто выявили его новые свойства. Я же говорю, л е к а р с т в о Допинг. л е к а р с т в о Допинг. Тогда не пейте, мне больше достанется». Весело припираясь, мы выпили кофе, причём Дима положил себе в чашку тоже 4 ложки допинга. Видимо, новые изыскания врачей его впечатлили. Они явились одновременно, представитель юридической службы банка и Малышев. Андрей Иванович Троицкий сразу протянул мне визитку и лёгким кивком поздоровавшись сел напротив, безошибочно выбрав самое удобное для беседы место, так чтобы в лицо не падал прямой свет, но при этом он мог хорошо видеть собеседника. В нём всего было в меру – любезности, обходительности, скромности и шика. Лёгкая небрежность в манере носить костюм в движениях говорила о его раскованности и уверенности в своей правоте. Лет сорока, высокий, с идеальной стрижкой и безупречно выбритый, с дорогими часами на левой руке. И в невероятно чистых для такой погоды ботинках, понятно, что на машине, но до подъезда ведь всё равно дойти надо, он был олицетворением успешности и порядочности». Троицкий даже заставил меня немного смутиться и поглубже спрятать ноги в шлёпках под кресло. А вот внешний вид истца-ответчика привёл меня в замешательство. Малышев не походил ни на злостного неплательщика, ни на благочестивого отца семейства. Если он злостный неплательщик, задумавший кинуть банк, то где вызов, гонор и наглость, которые демонстрируют неплательщики в телесюжетах о должниках? Если же он благочестивый отец семейства, попавший в трудные обстоятельства, то где солидность, уверенность в собственной правоте и желание сражаться за счастье детей? И вообще, какой же он, Виктор Иванович? Передо мной стоял худощавый, растерянный юноша в белой майке с принтом Карлоса Сантаны, джинсах с дизайнерскими дырками на коленях и кедах, шнурки которых грозили вот-вот развязаться. И с дела я знала, что ему 29 лет, но выглядел он не больше, чем на двадцать. «Может быть, этому способствовали тинейджерская одежда и кеды, может, длинные волосы, забранные в хвост, и тёмные очки, которые он не торопился от чего-то снимать, но мне так и не удалось составить о нём впечатление». «Садитесь», — сказала я Малышеву. Он сел на самый краешек стула, не то чтобы неуверенно, но как-то так, будто собирался тут же встать и уйти». Свет с улицы падал ему в лицо, и хотя сегодня был пасмурный день, я знала, как неприятно сидеть напротив окна. Как выбивает из колеи пусть и слабый поток света, бьющий в глаза, как мешает формулировать мысли, когда дело касается важных тем. Впрочем, Виктор Иванович и не думал снимать очки. Я очень хотела посмотреть в глаза этому Малышеву, понять, хитрит он, выкручивается или действительно правду ищет, но натыкалась взглядом на тёмные зеркальные стёкла, в которых отражалась сама. Просить его снять очки я не рискнула. Это сразу бы задало менторский тон беседе, а мне этого не хотелось. Хотелось получить наиболее объективное представление о случившемся, о характере, мотивах и намерениях этого Малышева, о его позиции. Не такое вот сорваться со стула и убежать, так и не показав глаз, а о настоящей позиции. Ведь написал же он встречное исковое заявление. Значит, рассчитывает на какую-то понятную ему справедливость. Нет, Малышев не походил на неплатежеспособного человека. Скорее, то, что называется фейс-контролем и дресс-кодом, указывало на средний достаток. Тогда почему он так задолжал банку? В руках Виктор Иванович напряжённо держал мобильный телефон. У меня даже появилось подозрение, что он собирается записать нашу беседу на диктофон. Это обстоятельство сразу же пробудило во мне неприязнь к Малышеву, но он так ж и м а л телефон и так тревожно поглядывал на него, что я поняла. Виктор Иванович просто ожидает звонка, возможно, не совсем приятного. «И это понятно, когда у тебя трое маленьких детей». Я хорошо изучила дело и знала, что первые четыре года с лишним Малышев исправно вносил платежи. Что случилось потом? В этом и предстояло мне разобраться». «Ну что ж, господа, начнём наш совместный путь к истине. Надеюсь, он будет не очень тернистым». Я поймала на себе удивлённый взгляд Димы. Так в е т и е в а т о и грустно начала я свою речь. «Виктор Иванович, более четырёх лет вы платили взносы по кредиту аккуратно. Что произошло? Почему полгода назад вы перестали выполнять обязательства по договору?» Малышев заговорил хриплым, словно натреснутым д голосом, никак не вязавшимся с его рваными джинсами, принтом на майке и кедами. Он говорил голосом глубоко измученного человека, изнурённого душевной и физической болью, глядя в бездну серого неба за окном так, будто в комнате не было никого, кроме него. Я поняла, что ему ничего не мешает. Ни свет в глаза, ни неудобная поза на краю стула. Он просто ничего этого не замечает. Как бы мне хотелось в этот момент видеть его глаза. Но тёмные очки были его частью, я неожиданно поняла это, и даже сердце у меня ёкнуло. А вдруг под ними вовсе нет никаких глаз? Вдруг он слепой? Впрочем, если бы он был инвалидом по зрению, в деле имелась бы справка. Полгода назад умерла моя жена. Лейка сгорела за месяц. У неё обнаружили острый лейкоз. У меня на руках осталось трое детей. Екатерина Вик, Катя шести лет и два четырёхлетних мальчика-близнеца. Когда я брал ипотеку, у меня была высокооплачиваемая должность. Я думал, что так будет всегда. Он замолчал, продолжая смотреть в бездонное серое небо. «Вы потеряли работу?» — спросила я. «Вас уволили?» «Что?» — словно очнулся он. «Нет, почему уволили? Фирма обанкротилась во время кризиса». Наша продукция вдруг стала очень дорогой, и спрос на неё упал до нуля. Имущество распродали, а всех сотрудников распустили. Но я стал брать переводы. А потом... Он опять замолчал, будто забыл, что находится у судьи в кабинете, что ему нужно внести ясность в обстоятельства дела, раз уж он сам не только ответчик, но и истец. «Что потом?» — мягко спросила я. «Лика умерла. Я уже говорил вам». Неожиданно резко сказал, почти выкрикнул Малышев. Ей было 28. Слышите, всего 28. Тысячи двадцативосьмилетних женщин живут, радуются, ходят, дышат, и у них нет лейкемии. Нет. Почему именно она? Если этот вопрос был адресован мне, то я не знала, что на него ответить. Но он заразил меня своей болью так, что защемило сердце. Я думал, я её вытяну, а т в о ю ю но есть, оказывается, вещи, которые сильнее нас. Больница, лекарства, да, я тогда первый раз не заплатил кредит. Мы оба работали, понимаете, и неплохо зарабатывали. Ремонт сделали, мебель купили, у детей была своя комната. Всё казалось стабильным, надёжным. А потом лейкемия, как гром среди ясного неба. «Конечно, я не мог больше столько работать и платить взносы. Но прежде чем брать кредит на покупку квартиры, вы должны были просчитать все риски», сказал Троицкий, во взгляде которого всё же читалось сочувствие. «Что просчитать? Ликемию? Смерть Лики? Трёх маленьких детей, которые до сих пор плачут по ночам и зовут маму?» «В деле есть справки, подтверждающие вполне приличные доходы, позволяющие выплачивать ипотечные взносы», — сказала я. «Да, мы с женой хорошо зарабатывали. И что? Здесь нет справки о смерти вашей жены. Я не знаю. Не знаю, где эта справка. Я её потерял». Он сказал, потерял с такой интонацией, будто произнёс «уничтожил». Малышев убрал, наконец, телефон в карман и сцепил руки в замок. У него были сильные и длинные пальцы. На правом безымянном блестело обручальное кольцо. Виктор Иванович, судя по всему, так и не признал себя вдовцом. «У меня вдруг закралось подозрение. А может, он хороший актёр? Играет на моих чувствах и чувствах Троицкого?» Вдруг он благополучно пережил смерть жены и уже встречается с какой-нибудь весёлой девчонкой, а несчастьем своим прикрывается, чтобы не платить банку. Наверное, та же самая мысль пришла в голову Троицкому, потому что он с лёгким сомнением в голосе произнёс. «Но ведь ваша жена умерла довольно давно. Вы уже могли справиться со стрессом, найти работу. Найти работу с тремя детьми практически невозможно». Я могу только брать переводы на дом, но у меня просто не хватает времени делать их достаточно много. Нужно готовить, стирать, ухаживать за детьми. У близнецов сложная форма аллергии, их даже в садик нельзя отдать. Няню я нанять не могу, и не только потому, что у меня мало денег. Просто Екатерина Вик... Катюша, она очень тяжело переживает смерть матери и ни на шаг меня не отпускает. Думает, я тоже могу умереть». «Неужели вам некому помочь с детьми?» — удивилась я. Он снял очки. Лучше бы он этого не делал. Я поняла. Малышев не играет. Он действительно измученный и страдающий человек. И время его не лечит, а только бередит всё больше рану на сердце. И никогда, никогда он не побежит на свидание с весёлой, красивой девчонкой, потому что часть его, большая часть, умерла вместе с Ликой». У него были глаза мертвеца. Белёсые, с почти невидимыми зрачками, бессмысленно отрешённые и невидящие. Под глазами залегли сине-жёлтые мешки, которые бывают при черепно-мозговых травмах. Без очков он походил на тяжело больного человека. Наверное, в моих глазах мелькнули слишком откровенная жалость и сочувствие, потому что невероятно чистый ботинок Троицкого нервно задёргался. «Бабушки у детей есть?» Снова уточнила я. Света не могла пережить смерти Лики. Без выражения еле слышно сказал Малышев. Её парализовало после инсульта. Я каждый месяц высылаю ей деньги на лекарства и сиделку. «Света?» — переспросила я. «Тёща, мама Лики. Больше у нас бабушек нет». «С кем сейчас ваши дети?» «С Евгенией Савельевной». Это наша бывшая няня. Она иногда бесплатно, просто из сочувствия соглашается посидеть с детьми. Они её очень любят. Без неё я бы не справился. Чистый ботинок задёргался ещё интенсивнее. Я поняла, можно рыдать над обстоятельствами жизни несчастного Виктора Ивановича, но юридический банк абсолютно прав. Кто бы ни заболел и н е умер, что бы ни случилось в твоей жизни непредвиденного и неприятного, Если ты взял кредит, то должен платить ежемесячные взносы с процентами, даже если небеса рухнут тебе на голову. Примите мои соболезнования, тихо сказал Троицкий и практически слово в слово повторил то, о чём я только что подумала. Я буду биться за эту квартиру, твёрдо заявил Малышев и посмотрел наконец мне в глаза. Там всё сделано руками Лики. Всё. Она придумывала дизайн, «Расставляла мебель, шила-покрывала, шторы, салфетки, подушки. Это её квартира. Чтобы за неё биться, вы должны погасить задолженность и продолжить платить ежемесячные взносы. Это единственная возможность сделать квартиру своей, поймите». Не глядя на Малышева, произнёс Андрей Иванович. «Я понимаю. Но и вы тоже поймите. Я не аферист и не проходимец». У каждого в жизни случаются трудности. И нужно время, чтобы справиться с ними, прийти в себя. Я ищу работу, поверьте. Каждый день, каждый час. Просто за это время я утратил связи. Да и конкуренция на этом рынке огромная. На работу предпочитают брать совсем молодых. Им платить можно меньше. У них дети не болеют так часто. «Вы противоречите сам себе», — нахмурился Троицкий. «Говорите, что будете оплачивать задолженность, и тут же сообщаете, что в вашем возрасте и с вашей квалификацией найти службу практически невозможно». «Понимаете...» — почти по слогам произнёс Малышев, глядя в упор на Троицкого. «Куда бы я ни устроился, сколько бы ни получал, мне невозможно будет погасить эту ипотеку. Потому что проценты капают на проценты. Проценты на проценты!» «Я потому и подал встречный иск, что суммы растут с каждым днём, как снежный ком, слышите? Это грабёж. Нет, хуже. Гоп-стоп на большой дороге. Я словно стою на счётчике у бандитов. Проценты на проценты. Я в кабале у вас на всю жизнь. Я раб. Раб, который чем больше вкалывает, тем больше должен!» Он уже кричал. и, несмотря на безжизненные глаза, отчаянно размахивал руками, словно жестами пытался показать, как проклятые проценты капают на проценты. «Сядьте», — с к а з а л я, — «и успокойтесь». «Вы читали условия договора, когда подписывали его?» — спросил Троицкий. «Читал». Малышев и не подумал садиться. Он снова надел очки, отгородившись от внешнего мира. «Видели, что в случае просрочки платежей начисляются штрафные санкции?» «Видел. Но я и представить не мог, что пропущу платежи». Малышев закрыл руками лицо. «Представить не мог, что Лика умрёт, а Свету парализует». «Неужели этот невооружённый бандитизм узаконен?» «Подбирайте выражение», — сухо заметил Троицкий. «Повторяю, это н а з ы в а е т с я штрафные санкции». п р е н и я давайте оставим для судебного заседания», — прервала я их перепалку. «Есть у сторон ходатайство к суду?» «Нет, Ваша честь», — сухо ответил Троицкий. Малышев отрицательно покачал головой. «Хорошо. Тогда судебное заседание назначаем на следующей неделе. Мой помощник известит вас о точной дате. Подытожила я разговор, от которого остался тяжёлый осадок». Это определение, невооружённый бандитизм, почему-то вдруг показалось мне верным. Ведь проценты на проценты и ставить на счётчик, по-моему, означает одно и то же. Троицкий что-то сказал на прощание, я не расслышала, что именно так была занята своими мыслями. Ведь получается, если я возьму в ипотеку квартиру и, не дай бог, не внесу платёж вовремя, то меня просто поставят на счётчик, и мой долг будет расти не в соответствии с моей реальной задолженностью, а в соответствии с чьей-то лихой, корыстной и ненасытной волей. «Я обещаю вам, что во всём разберусь», — сказала я Малышеву, который всё ещё стоял напротив меня. Он развернулся и, не прощаясь, ушёл. «Да, жаль парня», — вздохнул Дима. «А вы что думаете по этому поводу, Елена Владимировна?» «Не нравится мне всё это», — призналась я. «Надо бы разобраться подробнее с процентами». А то получается, что банки намеренно загоняют людей в угол. И правда, словно бандиты какие-то. Проценты на проценты можно платить всю жизнь и всё равно остаться должным, даже переплатив сумму долга в тысячу раз. Это не закон, это понятие Дима. Он хотел что-то ответить, но не успел. Дверь открылась, и в кабинет ввалился огромный, мокрый, с головы до ног улыбающийся таганцев. В руках он держал бумажный пакет, тоже мокрый. Лейтенант не признавал зонтов и всяких других дамских приспособлений. Прятаться от дождя, по его мнению, было женским делом, никак не подходящим для брутального опера. Под ногами Таганцева тут же образовалась лужа. «Елена Владимировна, по кофейку с пирожными шахнем?» Громогласно и весело спросил он. «Пирожные, я так понимаю, у тебя с дождичком?» Кивнула я на мокрый пакет. «Зато не чёрствые». Таганцев положил пакет на стол и по-хозяйски включил чайник. «Я пас», — сказал Дима. «У меня от вашего кофейка пульс, как у кролика. Пойду лучше прогуляюсь». Помощник вышел, прикрыв за собой дверь. «Очень кстати», — одобрил его уход Таганцев. «Мне как раз поговорить с вами надо, тет на тет». «У меня замерло сердце». Скорее всего, Таганцев собирается сообщить мне о результатах своего посещения коллекторского агентства. Сейчас выяснится судьба наткиных кредитов и необходимость оккупации моей квартиры ею и Сенькой. Константин Сергеевич, словно не замечая моего нетерпения, обстоятельно разложил на чистом листе бумаги намокшие, но вполне аппетитные эклеры и не менее обстоятельно налил в ч а ш к е кофе. — Вам с сахаром или без? — участливо поинтересовался он. «Душа моя, не т е н и кота за хвост». Я забрала у него ложку, положила себе сахар и довольно нервно его размешала. «Ты был у коллекторов. Что они сказали?» «Ох, Елена Владимировна!» Таганцев сел на стул, который, как мне кажется, не вполне выдерживал его вес, и Константин Сергеевич, догадываясь об этом, всегда садился на него как-то не до конца, удерживая себя на весу силой ног. «Судя по-твоему, ох, хороших новостей не предвидится», — вздохнула я. Надка действительно числится в должниках. И несусветная сумма подтвердилась. Кивнул Таганцев, закидывая в рот эклер целиком. «Там просто детектив чистой воды, Елена Владимировна», — жуя сообщил он. «Душа моя, я тебе сейчас кофе на голову вылью», — разозлилась я. «Рассказывай». «Есть ваша честь». Дурашливо вытянулся в струнку таганцев. «Рассказываю».